удивительный подарок. На следующее утро, когда семейство Бредцели собралось за завтраком, дети буквально не узнали папу. Тот собрался в банк и чтобы произвести достойное впечатление, надел свой единственный костюм. Если повезет, банк одолжит нам денег на покупку дома Мельника, сказал он деловым тоном и намазал булочку вишневым вареньем. Осторожнее, не запачкай рубашку раньше времени, улыбнулась мама, налила себе кофе и села за стол. Спокойно, я профи в поедании булочек с вареньем, пробормотал господин Брецель с набитым ртом. Затем он допил кофе и откинулся на спинку стула. Сегодня я готов отвезти вас в школу на автомобиле. Супер! Тогда спешить не обязательно, сказал Луис. Лина может спокойно покормить курочек, а я пока почитаю новый комикс про человека-паука. Дудки. Лина показала брату фигу. Полчаса спустя господин Брецель высадил ребят у школы и поехал прямиком в банк. Там его уже ждала руководительница кредитного отдела. Пожалуйста, присаживайтесь, господин Брецель, сказала дама в синем костюме. Она устроилась за письменным столом, и любезно улыбнулась. Я уже просмотрела баланс кафе у Волшебной мельницы и рада вам сообщить, что банк готов вас поддержать и судить тысяч евро. «О, -о, О, сказал господин Брецель и сглотнул. тысяч евро это много, очень много. Но он явно рассчитывал на большую сумму. Послушайте, наше кафе процветает, Это настоящее золотое дно. Вы не могли бы слегка повысить сумму кредита? Мы хотим купить дом Мельника, и я боюсь, господин Брецель перебила его дама и растянула губы в ледяной улыбке. Если бы ваше кафе действительно было золотым дном, вы сейчас здесь не сидели бы и не просили о новом кредите. Двадцать тысяч евро и ни центом больше. Господин Брецель перевел дух, но этого недостаточно. Банковская дама встала. Мне жаль. Может быть, вам удастся одолжить денег где-нибудь еще?» И с этими словами она проводила господина Брецеля до дверей. Тем утром Петронелла тоже поднялась рано. История с продажей старого дома мельника не давала ей покоя. Полночи она переворачивалась в кровати, И наконец ей пришло на ум одно мерзкое заклинание для вызова дрожжи. Ведьма подумала, что неплохо бы испробовать его на плюгавице, но ей не хватало одного важного ингредиента. И тогда она решила позвонить бабушке. Петранелла осторожно достала из шкафа хрустальный шар. С тех пор как появились мобильные телефоны, она редко им пользовалась. Потому что ведьмы тоже предпочитали общаться по телефону, а не по хрустальному шару. Однако бабушка Петронелли была старомодной и не признавала блага современной цивилизации. Много лет назад она передала сад со всеми его тайнами и сокровищами Петронелли, а сама удалилась в глухую чащу. Там она и жила до сих пор с черной кошкой и старым вороном. Что ты делаешь? с интересом спросил Люциус, когда Петронелла постелила на кухонный стол черную бархатную скатерть и задернула шторы. Все это было нужно для того, чтобы не отражаться в шаре самой. Я звоню бабушке, пояснила яблоневая ведьма и поставила хрустальный шар в центр стола. Затем она выпрямилась на стуле и уставилась на шар. Тот начал заполняться белым дымом, а Петронелла принялась водить над ним руками. «Абра-кадабра! три черных кота, хрустальный шар, лесная хижина, то, что я видеть хочу, покажи. Дым в волшебном шаре завращался, изменил цвет и наконец рассеялся. Теперь Петронелла могла заглянуть прямо в гостиную бабушке. «Шаровая тревога, Шаровая тревога, прохрипел ворон по ту сторону и так близко подпрыгнул к шару, что Петронелла могла видеть только гигантский птичий глаз. Кто там? услышала она глухой бабушкин голос. Как будто Петранелла!» — прокаркал ворон и отпрыгнул назад. На заднем плане поднялось ядовито зеленое облако, и Петронелла услышала, как бабушка закашлялась. Затем старая ведьма подошла шаркающей походкой к столу и села. "А, это ты, мой яблочный червячок", проворковала она скрипучим голосом. "Как дела? Что с моим садом и его обитателями? Все ли хорошо?" "Все здоровы и бодры, бабуль", ответила Петронелла. "Но мне срочно нужен твой совет. Тогда выкладывай. Прокряхтела бабушка и с любопытством заглянула в шар. Помнишь старого мельника, которому принадлежит мельница? Бабушка наморщила лоб. Нет, но я помню юного Гизберта Мукомолоса. Я про него и говорю, быстро ответила Петронелла. Он был отпетым бездельником. После смерти мужа его матери пришлось управлять мельницей в одиночку. А этот все за зайцами охотился, да рыбу ловил. Бабушка Петронелла немного подумала. Когда работа была совсем тяжелой, я незаметно помогала его матери волшебством, вспоминала она. Жена мельника была очень милой женщиной. К сожалению, Гисберт Мукомолус не изменился, зло сказала Петронелла. О, с каким удовольствием я наложила бы на него заклятие, чтобы он с ног до головы покрылся прыщами. И ведьмочка поведала бабушке о событиях последних дней. Очень на него похоже, прохрипела старая ведьма. У него к мельнице никогда душа не лежала. Мать беспокоилась, что когда-нибудь он вырубится только ради вида на долину. Однажды ее страх усилился настолько, что она подарила мне сад просто от отчаяния. Бабушка Петронелла тихо засмеялась. Что она сделала? ошарашенно переспросила маленькая ведьмочка. Подарила мне сад, повторила бабушка, как будто ведьмам нужны документы, чтобы где-то жить. Ведьмам нет, бабушка. Но людям для всего нужны документы, Петранелла разволновалась. Пожалуйста, подумай хорошенько. Есть какое-нибудь письменное доказательство того, что сад принадлежит тебе? Хм. Старая ведьма изо всех сил пыталась припомнить. Какая-то бумага была. Это совершенно точно. Но не спрашивай меня, где она. Скорее всего, я спрятала ее в консервную банку. Раньше я так часто делала. Или могла свернуть из нее сигарку. Ба, пожалуйста, это очень важно. Старая ведьма замотала головой. «Увы, просто не вспомнить. Я могла эту бумагу и в компост бросить. Петранела вздохнула. Ладно, Позвонишь мне, если вспомнишь, хорошо? Конечно, моя яблочная крошка, прокряхтела бабушка. Чем еще я могу тебе помочь? Тут Петранелла вспомнила, зачем она собственно позвонила. Ах, да, у тебя случайно не осталось крика ужаса? Хочу наложить на плюгавица это тот надутый индюк, который хочет купить мельницу. Ужасное заклятие для вызова дрожи. Бабушка рассмеялась, и ее сморщенное лицо стало еще морщинистее. Страшное заклятье для дрожи здесь не поможет, моя яблочная улиточка. Конечно, плюгавец испугается своей тени и весь дрожа запрется у себя в комнате. Однако в следующее полнолуние волшебство утратит силу, и все будет по-прежнему. Предлагаю тебе напугать его когда он въедет в дом мельника. Это всегда работает. Проверено. Никто не возвращается туда, где его как следует напугали. Петронелла покачала головой. Для этого сперва придется выехать брецелем, а этого ни в коем случае нельзя допустить. Понимаю, бабушка задумчиво почесала нос. Затем она щелкнула пальцами. Ты бы могла превратить этого типа в баклана. Тогда он совершенно точно не сможет претендовать на дом. Петронелла вздохнула. Спасибо за совет, бабуля. В этом направлении я уже думала.